Глава четвертая. Последнюю неделю погода была непредсказуемой. Порой выпадали дни солнечные, красивые, небо было ясным и синим. А в другие дни погода не радовала, шел дождь. Ливень обрушился на пирс спустя день после встречи Джо и Гарри, оставив после себя порывистый ветер и зловещие рваные облака, которые только утром начали рассеиваться. Они были под стать настроению Джо, потому что в понедельник утром духовка в кафе вышла из строя. Ей пришлось оплатить экстренный вызов мастера, чтобы исправить поломку, ведь без духовки она обойтись не могла. И в данный момент у нее было такое ощущение, будто кафе теряет деньги. Она не могла с уверенностью сказать, сколько еще непредвиденных расходов выдержит. На прошлой неделе ей пришлось заменить посуду со сколами и пятнами. Двумя неделями раньше Она была вынуждена оплатить счет за электричество, который каким-то образом умудрилась пропустить, поэтому ей прислали его с пометкой «Срочно», что было намного хуже. Но Джо была полна решимости изо всех сил сохранять позитивный настрой. И пока в кафе было тихо, у нее, наконец, появился шанс сосредоточиться на ее плане, ведь она собиралась добавить немного волшебства в жизнь двух жителей Солдхевена. Одновременно это отвлекало ее от мыслей о Гарри, который присутствовал в них куда больше, чем ей хотелось бы. Мэт привез ей овощи и фрукты. Они немного поговорили о группе, которая дала живой концерт в пабе в субботу вечером. Джо восхищалась талантом барабанщика, а мэт настаивал, что звездой был гитарист. А когда в кафе пришла Джесс, местный врач, обязательно заходивший ранним утром по рабочим дням, мысли о составлении пар помчались в голове Джо со скоростью челнока. Джесс идеально подходила Бену, но они никогда не пересекались. Джесс принимала пациентов в городском медицинском кабинете, а Бен работал либо дома, либо в офисе в соседнем городе дальше по побережью. «Дверь кафе снова заедает», заметила Джесс, вытаскивая из ушей наушники и пытаясь закрыть за собой дверь. Джо покачала головой. «Придется снова вызывать Стива. Это наш мастер на все руки», — объяснила она. «Я знаю, я его видела и здесь, и в море на серфе». Джо выглянула из кафе в надежде перехватить его. Ей это часто удавалось по утрам в рабочие дни, даже в плохую погоду. Но на пляже никого не было, кроме пожилой пары, которая отважилась выгулять двух шоколадных лабрадоров. Ей пришлось отправить Стиву сообщение. «Как пробежка?» — спросила Джо. «Неудачный день для бега. Хотя бы дождя нет». Джесс была одета в обтягивающие спортивные брюки и футболку. Наушники были воткнуты в телефон, надежно зафиксированные в сумке на руке. «Это хороший способ начать утро понедельника. Я остаюсь дома только в сильную бурю». «Ты у всех нас вызываешь чувство стыда», — сказала Джо. «Сколько ты сегодня пробежала?» Она заняла свое место за стойкой и кивнула двум другим посетителям, которых не знала. Эти двое вошли в кафе и изучали меловую доску с блюдами дня и напитками. Джо заметила, что они разглядывали и доску с открытками, пытаясь понять, в каких местах они уже побывали, а в каких им еще только предстояло побывать. 10 километров и последний километр по песку для большей нагрузки. Джесс сияла. Она была на подъеме после бега. Казалось, эндорфины жужжали вокруг, словно сумасшедшие. Я сразу чувствую себя виноватой, что ни разу не выходила из комфортной зоны пешей прогулки. Ходьба — наилучшая тренировка, какая только может быть. Я всегда говорю это моим пациентам. Я слышала, что у тебя есть группа тех, кто занимается ходьбой. Верно. Джесс, городской терапевт, работала полный день, но при этом успевала продвигать фитнес среди горожан. «Утром по воскресеньям желающие встречаются в начале пирса, под указателями. Мы отправляемся на прогулку по городу. В конце поднимаемся на холм от пирса и спускаемся с другой стороны». Джо видела, как группы собираются возле указателей, направляющих людей к кафе, магазинчику с летними товарами, закусочной и кафе-мороженому. Джо иногда хихикала, слыша, как люди обмениваются впечатлениями после прогулки. Они прошли семь с половиной километров и сидели за столиками, поедая брауни и печенье, с таким видом, будто преодолели марафонскую дистанцию. Но они, по крайней мере, выходили из дома и проходили определенные расстояние и это было намного лучше, чем просто сидеть в кафе и есть, вообще не занимаясь спортом. «Как обычно?» — спросила Джо, когда Джесс налила стакан воды из кувшина, стоявшего у стены. На этот раз она добавила в воду Несколько кружочков огурца, чтобы вода стала более освежающей. «Да, пожалуйста», — ответила Джесс. «А чем это так вкусно пахнет?» «Это будут киши с беконом и сыром. Я их только что поставила в духовку». Джо пришлось раскошелиться. Но духовку починили утром очень быстро. «Я возьму один с собой, если они будут готовы в следующие десять минут». Джо посмотрела на свои часы. «Будут». Я положу один в коробку для тебя. А салат добавить? Это было бы замечательно. У меня никогда не хватает времени приготовить тебе ланч. Хотя мне следовало бы. По-моему, пробежки и полного рабочего дня достаточно. Согласна?» Джо улыбнулась. «У тебя бывает хотя бы пять минут для себя?» «Не бывает. Тебе это необходимо. Ты часто выходишь развлечься?» Ей надо было выяснить, насколько Джесс свободна, на случай, если ее план сработает. Стрела Купидона должна была вот-вот отправиться в полет. Но Джо требовалось сначала убедиться, что цель намечена правильно. «Вечерами я обычно сижу перед телевизором», — призналась Джесс. «Стыд и срам, честно говоря. Кроме работы у меня почти ни на что не остается времени. В кабинете каждый день всего два врача, а работы очень много. Мы пытаемся найти еще одного врача, хотя бы на несколько часов в день, но ты же знаешь, каково это. Выбор в наши дни невелик». Джо собрала все ингредиенты для клубничного смузи, который Джесс всегда пила после пробежки. «После кафе я обычно валюсь с ног», — сказала она. «Поэтому телевизор для меня — единственная компания. Если не считать те вечера, когда Молли хочется накормить меня домашней едой, или субботних вечеров, когда моя подруга Мелисса вытаскивает меня в паб». Тебе следовало бы как-нибудь сходить вместе с нами, если ты захочешь. Спасибо, Джо. Ловлю тебя на слове. Джо закончила готовить смузи. Закрыла стакан пластмассовой крышкой и протянула его Джесс. Как много их стало!» Джесс рассматривала доску с открытками. «К сожалению, от меня их совсем немного. Посмотри вот эту!» Джо вытащила еще одну открытку, лежавшую возле кассы. Она была на коврике сегодня утром. «Остров Гамильтон? Где это?» Она посмотрела внимательнее. «Гридавит Сандей, Австралия». «Вау, держу пари, там великолепно. Можно?» Когда Джо кивнула, Джесс перевернула открытку, чтобы прочесть текст. «Это от андрея и она помолвлена?» Джесс улыбнулась, прижала открытку к груди и закрыла глаза. «Я несколько раз встречала их обоих», — сказала Джо. «Приятно, что люди до сих пор присылают открытки в кафе, хотя теперь здесь заправляю я, а не ба и дед. Но это все тоже кафе, и теперь ты одна из нас, Джо». У Джо стало тепло на сердце, когда она услышала эти слова от местной жительницы. У меня такое же чувство. Джесс вздохнула. «Я знала, что у Андреа и Тоби все случится быстро. Зачем терять время, если они идеально подходят друг другу?» Джо знала еще двух человек, подходивших под это описание. Слова уже были готовы сорваться у нее с языка, но она промолчала, надеясь, что ее план сработает. Одной работы Джесс явно не хватало для счастья, и то, как она отреагировала на помолвку других людей, только доказывало это. Джо взяла булавку с самого верха доски, воткнула ее в открытку и прикрепила к доске. Зелёные пальмы на фоне синего неба оживили тусклый день на южном побережье Англии. «Ты собираешься путешествовать?» — спросила Джо. Джесс пожала плечами и воткнула соломинку в крышку стакана, чтобы потягивать смузи. «В следующем феврале я надеюсь поехать покататься на лыжах, но пока мне не с кем ехать. Ты же не катаешься?» Джо рассмеялась и ответила. «Я там буду как Бэмби на снегу. Когда Джесс ушла, Джо отправила сообщение Стиву по поводу двери, и тот согласился прийти вечером, закончив с делами на стройке. В кафе наступило затишье, и Джо еще немного полюбовалась открытками. Одна привлекла ее особое внимание. Несомненно, самый роскошный зимний пейзаж был прислан из Аспена, штат Колорадо. Идеальная заснеженная улица, фонарный столб, украшенный зеленой листвой и красными лентами — запряженная лошадью повозка, в которой сидела пара, прижавшаяся друг к другу и укрытые пледами. Она снова подумала о Джесс. Джесс — городской врач, спортивная, здоровая, дружелюбная и веселая. При этом была совершенно одинока. Джесс, красивая женщина, заслуживала того, чтобы найти свое счастье. Посетителей не было. Джо не терпелось привести свой план в исполнение. Она достала особые красные открытки без картинок и черную ручку для каллиграфии, которую приобрела специально. Попрактиковавшись немного на обрывке бумаги, она была готова написать первое приглашение. Когда эта идея впервые пришла ей в голову, после провала вечера в честь Дня Святого Валентина, Джо была слишком занята, чтобы начать ее осуществлять. Но теперь, предвкушая и немного нервничая, она была к этому готова. И Джесс, и Бен оба были одиноки, оба слишком заняты своей повседневной жизнью, чтобы найти хотя бы минуту и задуматься о том, что бы они могли добавить в свою жизнь и стать счастливыми. Для Джо пришло время их немного подтолкнуть. Она написала на открытках дату и время. «Это был вечер следующей субботы, когда ни Бен, ни Джесс не работали» и если Бену потребуется приходящая няня для Чарли, Джо не сомневалась, что он сможет ее найти. Это должно было быть свидание вслепую, и ей оставалось только надеяться, что они оба согласятся в этом участвовать. На открытках она приписала «Приходите в кафе в конце пирса, чтобы встретить новую любовь». Хихикая над своим планом, она вложила открытки в одинаковые красные конверты, и тут звякнул колокольчик над дверью. Вошел Стив, неся ящик с инструментами одной рукой, а другой, зачесывая волосы от лба назад. Я пришел пораньше. Решил загляну-ка я к тебе на ланч во время перерыва. Ты мой спаситель. Джон наблюдала, как он попытался закрыть дверь, но обнаружил, что она цепляется точно так же, как и прежде. Мне опять пришлось пустить вход плечо. Без своевременной помощи Стива ее наличные пострадали бы еще от одной траты. Он брал разумные деньги за все работы, которые выполнял, а иногда чинил какие-то мелочи бесплатно. джонни представляла, как бы кафе обходилось без его помощи. Она определенно была не особенно умелой, если нужно было взяться за отвертку или молоток. «Понятно. Этого мы так оставить не можем, верно?» Стив подмигнул Джо, нагнулся и достал деревянный блок, обернутый наждачной бумагой. Должно быть, все дело в теплых днях. На этот раз я ошкурию ее побольше, и, судя по всему, нижнюю петлю нужно подтянуть. Я быстро». Джо снова поблагодарила его и улыбнулась Энджи, появившейся на пороге и сумевшей протиснуться мимо Стива. Благодарная за затишье в кафе, Джо смогла вдоволь поболтать с Энджи, хотя первые приглашения в красных конвертах казалось вот-вот прожгут дыру в ее кармане. Ей хотелось довести начатое до конца, и это было отличное средство, чтобы отвлечься от доходов, от наличных денег и от мысли о том, не сошла ли она с ума, променяв регулярный доход на нестабильность собственного бизнеса.